Глава сороковая. Условие. Но ну не томи, что транги сделали. Не терпели его поярзала я, заметив нерешительность на лице мужа. Эрс, я такого насмотрелась в сознании этих пленников, что ты точно не шокируешь меня подробностями, напомнила я о своём неприятном опыте общения с этими существами. Могла бы не напоминать, Досадливо скривился мой генерал. В общем, сначала ничего страшного не происходило. Трангов заинтересовали только различные энергоносители, за которые они щедро рассчитывались с фрогерами. Потом эти хитрые бестии предложили обменяться послами. В принципе, это обычная практика налаживания торговых и прочих деловых соглашений. «Фроги живут почти на окраине нашего сектора и не славятся ничем, кроме чрезмерной, м скажем, предприимчивости. Им польстило предложение новой сильной расы. Естественно, они с помпой привели Трангов в Наталедию, их основную планету. С этого момента и начинается самая страшная часть этой истории», — сказал Эрс и снова замолчал. Мое воображение, приправленное воспоминаниями Трангов, нарисовало жуткую картину апокалипсиса на планете этих лягухов «Они их всех сожрали?» Ахнув от ужаса, спросила я. К счастью, пока нет. Обычные фрогеры даже не знают о том, какая угроза нависла над их миром. Наталеди и монархия. У них семь королевств, каждым из которых управляют старинные кланы. Транги взяли эти семьи в заложники. Кого-то убили, кого-то запугали. В общем, захватчики прочно обосновались на этой планете, покрытой болотами. К тому времени, когда большие крейсеры флота пришельцев достигли Толедии, Транги уже изучили свойства приобретенных кристаллов. Поэтому основной целью их стало не уничтожение практически захваченной планеты, а поиск подобных энергоносителей. Поэтому следующей мишенью стали Тирсы, — сказал Эрс. «Помня данные из сознания пленных богомолов, я знала, что большие живые крейсеры этих страшных существ практически неуязвимы для обычного оружия, но слишком медлительны». Хотя Эрс говорил, что фрогеры столкнулись с трангами 10 циклов назад, а значит... «Насколько близко транги к родине Мейра?» – похолодев, спросила я. «Уже близко. Но мы еще успеем перехватить трех королев, которые движутся к Тарсану. Благодаря твоей жертве мы знаем, как их ликвидировать». «Не очень-то успокоил меня муж. Вы тоже собираетесь лететь туда?» — спросила я, прекрасно понимая, что услышу в ответ. Не надо быть телепатом, чтобы догадаться, что Эрс с мэером участвовать в компании. Мое сердце сжалось от страха. Я хотела быть сильной и не показывать того, как мне больно от одной мысли, что я останусь одна. Но предательские слезы щекотно скользнули по щекам, оставляя мокрые дорожки на коже». Когда-то я планировала обрести свободу от навязанного контрактом мужа, но сейчас одна мысль о том, что я могу потерять Эрса, сдавливала грудь спазмом, не давая сделать вздох. «Кира, ну ты чего? Не плачь, любимая моя, сладкая!» — ласково шептал муж, собирая мои слезы своими губами. «Мне так хотелось остановить его, не пустить, надавить своим интересным положением. Вот только имею ли я на это право? Эрс – воин!» С самого начала, подписывая тот брачный договор, я знала, что мой муж на службе. «Кира, я боевой генерал. Это мой долг», – вторим моим мыслям тихо сказал Эрс. «Я полечу с тобой», – уверенно произнесла я. «Нет, об этом не может быть речи. Ты останешься дома с Мадиолой и отцом Айденом. Это не увеселительная прогулка, а военный поход. На боевых крейсерах женщинам нет места», – резко ответил Эрс, но попытался грубость слов смягчить ласковым поглаживанием по моим волосам. «Ты же знаешь, мне многого не надо. Я буду мышкой сидеть в твоей каюте и ждать тебя», — возразила я. «Это исключено, Кира. Мне неприятно тебе отказывать, но в этом вопросе я тебе не уступлю. Ты должна понимать, что я не смогу нормально выполнять свои обязанности, если буду знать, что подвергаю опасности, свою Ахане и еще нерожденных сыновей». Был непреклонен Эрс. «А как же связь? Тебе же нужна моя близость». Вспомнила я о немаловажном факте. «Моя сладкая». Моя любимая Ханни. Конечно, я буду безумно скучать по тебе, вернее, по вам с малышами. Но мы уже прошли единение. Энергетический голод мне пока не грозит полгода как минимум. Нежно улыбнулся мне Эрс. Полгода? Ахнула я, не представляю как переживу столь долгую разлуку. «Не бойся, Кир, мы управимся гораздо быстрее. Не люблю загадывать в подобных делах, но рассчитываю вернуться к тебе всего через 4-5 недель. Мадиола давно мечтает тебя вывести в свет. Полагаю, что тебе будет некогда скучать по мне», — попытался смягчить мой шок, любимый муж. «Не говори подобных глупостей. Вы оставляете меня одной и думаете, что глупая суета может отвлечь меня от одиночества», — рассердилась я из-за странной мужской логики. «Ты будешь не одна». — сказал Эрс, заставляя меня тяжело вздохнуть. — Да, его приемные родители очень хорошие, но они вряд ли смогут избавить меня от тоски. — Мэйр останется с тобой. И не спорьте, это мое условие, — удивил меня муж. Причем Эрс поразил не только меня. Мой котопапочка от потрясения натурально уронил челюсть и округлил совиные желтые глаза.